Алексей Александрович присел и внимательно изучил следы, проверяя свои догадки. Потом проворно поднялся и огляделся по сторонам. Слева к дому примыкало приземистое строение из таких же полированных бревен с наглухо закрытыми воротами. По кругу, стараясь не ступать на гравий, Плетнев дошел до строения и опять посмотрел на следы, смутно сожалея, что у него нет фонаря. Впрочем, и без фонаря все было ясно. Алексей Александрович еще немного посидел на корточках, а потом встал и глубоко вдохнул, как человек, сделавший большую и важную работу. «Конспиратор!» — пробормотал он себе под нос. Ему хотелось посмотреть, что там, за домом, и, оглянувшись на свой велосипед, который бодро поблескивал у калитки, он пошел вдоль монументальной стены с фундаментом из серого камня. На заднем дворе было посветлее и попросторней, Сразу под стеной начиналась трава, идеально ровная, подстриженная. Надо же, как здесь в деревне-остров уважают ухоженные газоны. Даже непонятный мужик Федор Еременко, и тот уважает. За лужайкой темнели какие-то кусты, а за ними стояли строения довольно много, приземистые, с покатыми крышами. Плетнев дошел до середины лужайки и остановился, потому что прямо на него, со стороны кустов и строений, вышел волк. Это оказался крупный волк с развитой мускулатурой и сильными короткими лапами, которые должно быть хорошо приспособлены и для того, чтобы долго бежать по снегу, и для того, чтобы с одного удара свалить жертву. У него была довольно светлая шерсть и черная широкая морда, расходившаяся к острым ушам. Все это Плетнев увидел в одну секунду. Волк не сделал ни одного движения, не шелохнулся. не двинулся с места, только на загривке вздыбилась шерсть и чуть обнажились белоснежные клыки. В этом безмолвном превосходстве зверя над человеком заключалось самое страшное. Волк ничего не делал, он просто стоял напротив, и было совершенно очевидно, что как только Плетнев шевельнется, зверь бросится на него, короткие жилистые лапы свалят его с ног, клыки вопьются в горло. Все, конец. Теперь только кто кого перестоит, кто первым дрогнет, да и это не важно. Кто бы ни дрогнул, в борьбе победит все равно волк, потому что он, Плетнев, безоружен и слаб, и схватка будет короткой. Даже будь у него карабин или пистолет, он все равно не смог бы защититься, зверь не даст ему сделать ни одного движения. Он уже принял решение, как именно будет атаковать, и Плетнев знал это точно, как будто противник сообщил ему, о своих намерениях. «Думай», — медленно сказал себе Плетнев, — «думай, ты это умеешь». Сколько зверь может так простоять? Минуту? Две? Час? Сколько он будет выжидать и прикидывать расстояние до цели? Сколько времени у тебя есть? Как поймать миг, когда он кинется, и попытаться первым вцепиться ему в горло? Или хотя бы защитить свое?» Убежать не удастся, эту мысль можно исключить из сценария. Зверь догонит его даже не в один, а в полпрыжка. Повалит, лапы разорвут грудь, клыки вцепятся в горло. Спине стало мокро. «Думай», — повторил Плетнев про себя, — «думай, ну. У тебя нет клыков и когтей, но у тебя есть разум. Или в данном случае никакой разум не поможет». Дикая мысль мелькнула в смятенном сознании, — Какой-то газетный заголовок. «Алексея Плетнева задрал волк». И еще торжествующая улыбка Оксаны и милая Маринкина. «Что делать?» «Соображай, соображай». Вдруг загрохотало так, что Плетневу показалось, будто на лужайку упал самолет. Это было бы спасением, если бы на самом деле упал. Потом раздался звон и еще грохот, потоньше. Волк, не сводившись с него глаз, весь напрягся, и мускулы у него задрожали. «Не как гости у меня», — громко спросили совсем близко. Из-за угла дома появился Федор Еременко в брезентовой куртке. Плетневу показалось, что идет он очень медленно, почти не двигается. И голос в голове отдавался как сквозь вату. «Миг нельзя. Гости дома, а хозяев нету. Ответь, незадача какая!» Волк отвел от Плетнева страшные белые глаза, потрусил по газону, тоже очень медленно, приблизился к Федору и ткнулся носом ему в руку. Федор потрепал его по загривку. Волк посмотрел на хозяина, задрав остроухую лобастую голову. Потом фыркнул, неторопливо обошел его и сел с левой стороны. — Ты чё застыл, как изваяние мраморное, Алексей? Или миг тебя не ласково встретил? Плетнев перевел дыхание и вытер пот, ливший по шее. — А ты разве не в курсе, что я собачек держу? — спросил Федор. — В курсе. — А чего ты за ворота полез, раз про собачек знал? Плетнев, которому было решительно все равно, что подумает про него Еременко, сделал несколько шагов и сел на какой-то чурбак. В поединке цивилизации и первобытности счет 2-1. — Ты напугался, что ли, Алексей? Плетнев поднял голову и посмотрел на Федора. Воцарилось молчание, только коротко и шумно дышал волк, оказавшийся собакой. — Я, пожалуй, поеду, — бесцветным голосом сообщил Плетнев и встал. Федор пожал плечами. «Езжай!» Алексей Александрович на ватных ногах побрел вдоль стены дома, и Федор негромко спросил вслед. «А ты чё заходил-то?» Плетнев обернулся. «Как порода называется?» «Американский Акита. Я там агрегат твой чуть подвинул, а то он завалился, когда я заезжал». Плетнев кивнул, все еще с трудом дыша, перешел засыпанный гравием двор, сел на велосипед и уехал домой. Весь следующий день он ловко прятался от Элли, надо сказать, она его не искала, и от оскорбленного самолюбия. Полночи он придумывал планы мести, при этом совершенно точно зная, что мстить некому и не за что. Но воображение рисовало душераздирающие картины победы над Федором и его стаей в духе американских вестернов. Смит Вессон, пыль, ковбойские шляпы, лошади, «Противник повержен», а он, плетнев, победителем горцует над ним, катающимся в песке и в страхе, закрывающимся руками. «Два-один, надо же!» «Были бы мы в городе, а не в этой чертовой дыре, я бы тебе показал, кто на самом деле победитель, а кто побежденный. Там другие правила и другие условия игры, которых я понимаю уж точно лучше. Там бы ты не посмел разговаривать со мной таким снисходительно насмешливым тоном». Под вечер, кое-как договорившись с собой, будто все дело в том, что матч игрался на чужом поле, Плетнев поехал кататься, чувствуя себя виноватым еще и в том, что так и не помог Витюшке класть трубы, хотя вроде бы обещал. Он всегда выполнял свои обещания, очень гордился этим и знал, что заслуженно. Прослепнее он, разумеется, начисто позабыл, и опять пришлось поворачивать из леса обратно, как только они на него накинулись. Да что с ним такое? Даже со слепнями справиться не в состоянии. Он катался по пустынному шоссе довольно долго, старательно загоняя себя в состояние сильной физической усталости, как будто физическая усталость могла искупить или притупить чувство недовольства собой. И повернул назад, только когда из-за горизонта всплыла сизая махровая туча, проворно сожрала половину неба, а солнце целиком... и теперь оно светило из брюха тучи тревожными длинными лучами, как будто там прожектор горел. Стремительно холодало, и с той стороны, откуда надвигалось свинцовое чудище, несло запахом близкого дождя, и ветер вдалеке крутил пыльные вихри. Совершенно разбитый Плетнев въехал на свою улицу и был остановлен Газпромом, то есть Терезой Васильевной, которая, как ему показалось, караулила под забором. «Молодой человек! Молодой человек, стойте!» Плетнев остановился и обернулся. «Зайдите к нам на минутку, я прошу вас». Именно так выражалась в кино одна артистка, когда играла мизансцену с прислугой. «Марфа, я прошу вас, поставьте самовар». Плетнев подумал немного, вздохнул, слез с велосипеда и подошел к воротам. «Я слушаю». «Нет, вы зайдите». Плетнев зашел. В тесной комнатке, заставленной шкафами и столами, горело душное электричество и пахло невкусной едой, то ли щами, то ли подгоревшим маслом. На желтой скатерти под лампочкой без абажура лежала какая-то бумага, исписанная, как показалось Плетневу, с двух сторон. «Вы присаживайтесь», — тоном все той же артистки устало сказала Тереза Васильевна и указала Плетневу, куда именно следует садиться. Решив отыграться за все унижения хотя бы на ней, Алексей огляделся и плюхнулся вовсе в другое место. Кресло, до того неудобное и жесткое, что захотелось сразу же встать. Зря плюхался. Еще очень хотелось холодной воды. Очень много очень холодной воды и под душ. Вот молодец, Прохор Петрович, соблюдавший себя в смысле чистоты, оставивший ему в наследство в ванную. Вот спасибо ему. Наверху что-то грохотало так, что Плетнев невольно посмотрел на потолок. Ему казалось, что из него вот-вот посыплется труха. «Это Маратик занимается», — сочла нужным пояснить Тереза Васильевна. «Я все понимаю. Ему скучно в деревне, и знакомства тут самые неподходящие. Взять хотя бы эту Женю, которая к нам ходит. Мы ее принимаем, конечно, но другой молодежи все равно нет, а это хоть какое-то развлечение Маратику». Зато здесь очень здоровая обстановка в смысле экологии. В Москве же в прямом смысле нечем дышать. Положительно нечем. Плетнев молчал. Он умел молчать выразительно. На крючке висела давешняя бейсболка с повязанной поверх косынкой, и она заинтересовала Плетнева гораздо больше, чем Тереза Васильевна. Он встал, подошел и посмотрел. Хозяйка насторожилась. «Ну да». Вот и надпись по-английски «Международный форум ЦЕРН-2000». «Вы посещаете международные конференции?» «Что? Какие конференции?» Плетнев повесил бейсболку на место. «Очень красивая вещь», — сказал он и кивнул на косынку. «Откуда она у вас?» «Это Маратик подарил маме», — с гордостью сообщила Тереза. «Он внимательный мальчик, не чета современным. Мы с Региной очень старались правильно его воспитать. А воспитание, как известно, нелегкое дело, и оно должно приносить свои плоды. Когда воспитание приносит плоды, это сразу видно. Плетнев вернулся в неудобное кресло и внимательно слушал про плоды. Тереза Васильевна тяжко вздохнула и приложила пальцы к вискам. — Дело очень серьезное, — продолжала она, выдержав подходящую паузу. — Я бы сказала, уголовное. Это в связи с нашими потерями. Сверху грохнуло особенно сильно, и Плетнев опять посмотрел на потолок. «Я хотела попросить вас...» э, «Простите, как вас зовут?» «Алексей Александрович». «Да-да, мне говорили, но я забыла». «Вы понимаете, я занимаю ответственный пост. И уже само мое положение не позволяет мне оставить без последствий, не говоря о, так сказать, о моральном аспекте. Моральный аспект в нашей непростой жизни самый главный». Плетнев молчал, глядя на потолок. «Мы не должны безнаказанно попустительствовать, я в этом абсолютно уверена. И хотя не все со мной согласятся, но я буду твердо придерживаться этой линии». «Я даже знаю, кто с тобой не согласится, старая дура», подумал Плетнев, не отрываясь от потолка. «Пока за преступлением не будет следовать неотвратимого наказания, мы не наведем порядка в нашей стране». чему неоднократно призывает наш президент и правительство. — Вас призывает, — не сдержался Плетнев. — Президент всех граждан, — парировала Тереза Васильевна с достоинством, — и я именно с гражданских позиций. Кроме того, я мать и бабушка, и мне не безразлична судьба будущего общества в целом и в частности. Алексей Александрович взглянул на часы. Он надел их сегодня исключительно для того, чтобы засечь, сколько он будет кататься. И тут же начисто о них забыл, а теперь вдруг вспомнил. Этот документ, пухлая рука, перетянутая браслетом из какой-то полированной черной пластмассы, Плетнев видел такие по телевизору, там их назвали лечебными, легла на исписанный листок бумаги в середине стола. Мое заявление в правоохранительные органы на предмет, осуществленный из моего дома кражи. Здесь же содержится признание виновницы преступления. Этот документ совершенно необходим для того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. И я прошу вас, как свидетеля, подписать его. Алексей Александрович перевел взгляд с потолка на лоб своей собеседницы. Я не дам этому документу ход, пока виновница будет соблюдать те условия, которые я сочла необходимым ей предъявить в качестве оплаты ущерба и морального вреда. Должна сказать, что она согласилась на все условия, что еще раз подтверждает правильность моих выводов в свете совершенного преступления. Тут Тереза Васильевна немного сбилась и опять взялась руками за виски. Плетнев, смотревший так странно, ее смущал. Она никак не могла его раскусить, хотя считала себя знатоком человеческой природы. Человеческая природа Плетнева С каждой минутой тревожило ее все больше, как и его молчание. Этот документ останется у меня в качестве страхового полиса, если она вздумает скрыться или не выплатит сумму полностью. Только тогда, подчеркиваю, только в этом прискорбном случае я дам ему ход. Поймите меня правильно, молодой человек, Александр. Она точно знала, что он Алексей, и приостановилась, ожидая, когда он ее поправит, но он молчал. «Мое положение таково, что оставить это дело на самотек я не могу, и от вас не потребуется ничего особенного, только быть свидетелем, если обстоятельства повернутся безответственной стороной вопроса». Она сделала паузу и покосилась на Плетнева, но безрезультатно. «Вот здесь признание Любови Кошириной, написанное моей рукой и подписанное ею, а здесь описание кражи из моего дома и имена свидетелей, в присутствии которых было совершено преступление, собственноручно мной подписанное, а вот здесь подпись преступницы Кошириной. Плетнев молчал. «Я даю ей шанс встать на путь исправления в человеческом обществе без отрыва от сына и изоляции в воспитательном заведении. После выплаты долга она получит эту расписку и сможет уничтожить ее в любой момент времени». Все же наличие у нее малолетнего ребенка, находящегося на иждивении, диктует мне свои условия как матери и бабушки. С другой стороны, мое положение таково, что я не могу просто так пройти мимо безнравственности и вопиющего, вопиющего нарушения закона о частной собственности». Сверху заиграла музыка, Плетнев узнал группу Линкин Парк» и удивился, что Маратик такой знаток и меломан. С первого взгляда ему показалось, что единственное, на что он способен, это грезить о певице Максим. «Подпишите документ», — совершенно изменив тон, сказала Тереза Васильевна грубо. «При вас же дело было». «А к Любе, видимо, все-таки придется идти». «Нет, к ней совершенно точно придется идти и взять с собой Элли, потому что с незнакомым человеком эта самая Люба не будет откровенничать». Нет, совершенно точно придется взять. Все не просто так. Это настоящее дело. А Алексей Александрович считал себя прежде всего деловым человеком. От этой мысли он пришел в прекрасное настроение. Было плохое, стало превосходное. Настолько превосходное, что он сразу отвлекся, соображая, как они с Элли пойдут к этой самой Любе и дорогой поговорят о чем-нибудь хорошем. о дедушке лорд Панидзе, знатоке русского языка, о речке, велосипедах, медведях и гадюках, но тут Тереза Васильевна по прозвищу «Газпром» постучала ладонью по столу. Так у них в школе стучала учительница русского языка, призывая класс к порядку. — Вы должны подписать, — сказала она с нажимом. — Это ваш гражданский долг. Кража имущества — подсудное дело, которое должно идти законным порядком. Евгения, наша соседка, которая тоже присутствовала, уже подписала. И я, и моя дочь Регина очередь за вами в плане совершения правосудия. Плетнев вздохнул, поднялся из кресла, взял со стола, исписанный с обеих сторон листок бумаги, разорвал раз. Ты развасильно ахнула и прижала к щекам растопыренные пальцы. Потом еще раз. потом еще несколько раз и сунул обрывки в задний карман джинсов. Пояснять что-либо Терезе Васильевне он счел совершенно излишним, поэтому просто пошел к двери. «Стой!» — страшным голосом приказала хозяйка. «Не уйдешь!» Плетнев толкнул дверь, сбежал с крыльца и глянул на тучу, которая была уже совсем близко. «Это тебе так не пройдет! Ты меня еще вспомнишь, уголовная твоя морда! Будешь знать, как с порядочными людьми себя вести!» — Все дело мне испортил паразит. — Стой, кому, — говорю. Ты думаешь, на тебя управа не найдется? Да ты не знаешь, с кем связался. Кому сказала, — стой! Плетнев уселся на велосипед. — Я этого так не оставлю, слышишь, поганец? Я таких людей подключу, что тебе на всю жизнь наука будет. — Я подключу, я так не оставлю. И это все Плетнев много раз слышал от своей тещи, образца сдержанности, умницы и красавицы. — Язви твою душу. — Кем вы трудитесь в «Газпроме»? — спросил он таким тоном, каким спрашивал на свещаниях у проштрафившихся заместителей, почему тендер на госзаказ ушел из-под носа, и этот его тон означал только одно — скорый конец света. — Кем, Тереза Васильевна? — Ну, вы ответственная уборщица? Или главная лифтерша? Он точно знал, что не ответить ему нельзя, она не могла с ним тягаться. — Я старшая по этажу. пролепетала ответственная работница. «Поливаю цветы, э, проверяю ковры, рамы». «Достаточно», — перебил Плетнев. «Будьте здоровы». Он заехал на свой участок, когда дождь уже начался, потихоньку примериваясь, как будто пробуя силы, и как только Алексей Александрович втащил велосипед на террасу, ливанул отвесной стеной. По железной крыше загрохотало, зашумело, полилось из водосточных труб, и весь участок до ближайшего куста, объеденного козой, моментально исчез, пропал из глаз. Сверкнула молния, и в белом неоновом свете на мгновение появились дальние березы, черная трава и качалка с забытым пледом, и опять все пропало за дождем. От восторга и холода у Плетнева застучали зубы. Он стоял на террасе, мелкая водяная пыль летела ему в лицо. Такого восторга он не испытывал давно. Молния опять прорвала тучи, все вокруг полыхнуло, как будто в потрясении, и исчезло. И Алексей Александрович выскочил на лужайку. Дождь упал на него отвесно и сильно, как будто из ведра, и Плетнев стал скакать по лужайке, размахивая руками. Он ни о чем не думал, он просто скакал под дождем. Тот, словно понимая, как он нужен сейчас Плетневу, на секунду приостановился, собираясь силами, а потом ударил еще мощнее. Под ногами уже не было травы, только вода, и вообще в мире больше не осталось ничего, только отвесные первобытные потоки воды, реки, водопады. И в водостоках ревело, и громыхало по крыше, и молния сверкала, и гром раскатывался в черном небе, и плетнев скакал по лужайке. Он понятия не имел, сколько времени длился его дикарский и необъяснимый восторг. Но вдруг в шум и рев небесного катаклизма и в его собственные вопли, оказывается, все это время он еще и вопил, добавился какой-то звук, совершенно посторонний, но отчетливый. Плетнев перестал скакать и прислушался. Ничего он не мог разобрать в грохоте грозы, но шум явственно слышался со стороны забора. Плетнев, все еще не отошедший от своего восторга, побежал и выскочил к воротам. Ничего было не видно — Но когда молния ударила в очередной раз, на дороге обозначился какой-то большой темный холм неправильной формы. Холм шевелился. «Кто здесь?» — заорал Плетнев, перекрывая шум. «Я здесь!» — прорали с той стороны забора, откуда-то из середины холма, и Плетнев выскочил за калитку. При следующей фотографической вспышке он увидел посреди черной вспученной реки, в которую превратилась дорога, мотоцикл,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 «Да... На тебе полотенце. Сейчас еще штаны какие-нибудь найду. Так, это все грязное, это тоже... Во, нашел!» Плетнев переступил ногами. Вокруг него на темные доски пола налила довольно большую лужу. «Ну, че застыл-то, Леха? Вытирайся давай. Вон штаны, а там майка». Стуча зубами, совершенно замерзший Плетнев стал стаскивать с себя джинсы.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 Но на поясе обнаружились веревки, которые он подтянул, чтобы штаны не падали, и футболку с надписью «Кеннеди Спейс Center. Вещи были ношенными, мятыми, но совершенно чистыми, и от них хорошо пахло. «Ну, чтобы мы были здоровы!» Под носом у него появился широкий стакан, налитый примерно на три четверти. Плетнем взял стакан и залпом выпил, не щекаясь. «Стрелять, глотить!»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 Мне здесь дышать интересней, а там я от ожирения через три года окочурюсь, и от скуки еще. Он сложил дрова в пасть камина, зажег бересту и теперь подсовывал ее, отворачиваясь от дыма. Мне бы только силами собраться, а то и расклеился маленько. Как-то все сразу навалилось, и госпиталь, и операция, и работу я потерял. Береста трещала и горела весело, и жену потерял, ну да бог с ней.